Глава девятнадцатая «Не хочешь пойти со мной и стать моим учеником?» — задал неожиданный вопрос старик, как и я, все это время спокойно наблюдая за закатом. «Зачем это?» — настороженно спросил я. «Хотите воспользоваться моим телом?» — вскочил я, приготовившись дорого отдать свою жизнь. Пускай мой путь как практика сегодня закончился, но отдавать свое тело я не намерен. Я постарался произнести это как можно более твердо, но вот левую руку вновь кольнуло болью, и я приложил правую руку к обрубку, чтобы хоть так успокоить пульсирующие ощущения. Это окончательно сбило весь боевой настрой что за фантазия у тебя расхохотался хрон мне это уж точно не нужно и думаешь так много будут стоить органы юнца который не смог пройти до конца даже по ступени идущего откуда вы знаете про мое развитие хоть я чуть успокоился но все равно это было слишком подозрительно «Думаю, ты уже должен был заметить. Я довольно наблюдательный», — улыбнувшись, похвастался старик. «Да и ты совершенно не умеешь скрываться. Так что любому практику понятно, что ты довольно слаб». «В таком случае, чему вы сможете меня научить?» «У тебя крепкая воля» и упорство не занимать», — кивнул сам себе Хрон. «Ума, правда, маловато», — хохотнул он, а я лишь мог гневно посмотреть на него, прекрасно осознавая, что ничего не могу ему противопоставить. Пускай от него не чувствовалось силы, как от практиков высоких ступеней, но уже то, что он смог прочитать меня так легко, говорило о многом и заставляла задуматься. «Учить буду разному. Благо, за свою длинную жизнь, кем мне только не довелось побывать. Пожалуй, начнем с основ обработки древесины и научу сносно пользоваться мечом, чтобы сам себя случайно не зарезал». «Так вы воин или плотник?» «А почему бы не быть и тем, и тем?» — хитро прищурился старик. «Я читал, что отвечают вопросом на вопрос исключительно гоблины», — насупившись, ответил я. «Не нравилось мне его веселое настроение и эти подколки. Совсем не нравилось». «От гоблина слышу!» Ворчливо отозвался мой новый знакомый, который все больше приоткрывал граней своей личности. Правда, тем самым только сильнее запутывал меня. Я просто не знал, как к нему относиться и кем на самом деле может быть мой собеседник. «Зачем вам такой ученик? У меня слишком малый талант к культивации. Всего два предмета на духовной татуировке» взгляд невольно прошелся по руке и наткнулся на пустоту, отчего меня невольно замутила и еда, недавно так удобно расположившаяся в животе, попросилась наружу. Но я лишь тяжело сглотнул и усилием воли удержал ее на месте. Еще не хватало так опозориться перед этим непонятным человеком. — Количество предметов... Сочувствующе посмотрел на меня старик. «Говорит лишь о том, с какой скоростью ты можешь насыщать свое тело энергией. Лишь это...» — наставническим тоном произнес он, подняв руку с выставленным указательным пальцем. «Просто тебе надо приложить больше усилий, чем остальным» чтобы идти путем возвышения. «Так это же и есть самое главное, что требуется от практика в начале его пути!» — воскликнул я. «Я столько тренировался, чтобы пройти хотя бы первую ступень, но толку!» Эмоционально махнул я правой рукой. От столь резкого движения левую руку кольнуло болью и я мгновенно пожалел о своей вспышке. Впрочем, что теперь говорить? Если мне это все точно не грозит, с такой травмой путь возвышения мне заказан. — В твоем случае это действительно долго и тяжело, — согласился со мной Хрон. — Но все же не невозможно. — Посмотри сюда. С этими словами старик закатал рукав и показал свой Бергис. Духовная татуировка была представлена в виде единственного предмета, который слишком сильно походил на простой деревянный меч, чтобы думать, что мои глаза обманывают меня. «Получается, этот человек по потенциалу даже слабее меня? Но как же тогда...» «Попробуй ответить». На какой я сейчас ступени развития? предложил он. Хотя бы примерно. Идущий удивившись столь слабой татуировке, произнес я. Это же сколько усилий ему пришлось приложить, чтобы достичь хотя бы этой ступени. Почти мягко улыбнулся старик. Все же моя чувствительность недостаточно развита, чтобы сказать об этом однозначно. Но, судя по виду моего собеседника, я несколько занизил его способности. Или же дело в другом. Не понимаю. Теперь попробуй предположить, с практиком какой ступени я могу справиться в битве? Задал он следующий вопрос. «Да откуда же мне знать?» — в сердцах воскликнул я. «Не заставляй меня повторять мои слова про твой ум!» — покачал головой Хрон. «Просто предположи». «С практиком на ступени владеющего начальной стадии. Если, конечно, это не клановый или не родовитый». После небольшой паузы добавил я. — Почему ты решил, что именно с владеющим? — заинтересованно спросил старик. — За вашими словами кроется слишком многое, — недовольно произнес я. — Сначала я хотел сказать про ступень понимающего, но с учетом того, как вы себя ведете и ваш возраст. Решил попробовать вообще перескочить через ступень, чтобы не ошибиться. — Вот как? По какой-то причине почесал левую руку в районе духовной печати хрон. «Все же решил воспользоваться своим разумом?» — хмыкнул он. «Похвально, похвально. Ты можешь, конечно, подумать, что я вру. Но я могу при должной подготовке...» потягаться и с практиком средней ступени разрушающего. Вериться с трудом», — скептически посмотрел я на него. «Уже то, что я сказал про владеющего, было завышено, а уж такое тем более». «В таком случае количество энергии противника будет превосходить вашу больше, чем в двадцать раз». Если предположить, что противник окажется полным бездарем, а то так может и больше. «Для практика, разве главное количество энергии, которой он располагает?» — вновь спросил старик. «А как же опыт?» «Опыт у каждого может быть разным. Неожиданно для себя». Я увлекся этим разговором, да и хотелось мне блеснуть знаниями, подчеркнутыми из книг и того, что я успел увидеть в поместье, так и за его территорией. Кто-то может прожить всю жизнь в сражениях, а кто-то пользоваться своим происхождением, чтобы пройти все стадии развития быстрее и легче. И все же во втором случае у практика больше времени, чтобы получить необходимый опыт. С этим сложно поспорить. Соглашаясь с моими словами, кивнул Хрон. Но вот скажи, как много из тех, кто идет путем возвышения, старательно изучают основы, прежде чем перейти на следующую ступень, если есть шанс это сделать с помощью ресурсов на вроде духовных камней и кристаллов? «Особенно, если ты родился аристократом, и у тебя есть доступ к лучшим товарам на континенте?» Прищурившись, спросил он. И действительно, как-то об этом я не задумывался. Но тот же Крил, мой брат, не уделял тренировкам много времени, выполняя строго только тот комплекс упражнений, что заставляли делать учителя они бесспорно были тяжелыми и интенсивными, но все равно после них оставалось достаточно много времени чтобы заниматься самостоятельно но на моей памяти если кто и занимался то не на регулярной основе да и той же медитацией мои братья и сестры не слишком любили заниматься, предпочитая уделять время совершенно другому возможно проводить время за совместными играми и просто развлечениях тоже полезно для развития, но никогда это идет в ущерб пути возвышения. Впрочем, все это компенсировалось ресурсами, которые помогали повысить уровень энергии, да и в целом другие характеристики и почти без особых проблем прорывать на следующие стадии. К сожалению, на меня эти ресурсы в должной мере не действовали. Так что я не мог похвастаться такими же успехами. Из того, что я наблюдал, возможно, вы и правы. Согласился я с ним, хоть этого делать и не хотелось. Бесспорно, есть гении, у которых путь возвышения проходил легко. Они достигают законы за очень короткие сроки. Но таких в действительности не так много. Да и о большинстве из них мы слышали из легенд. А легендам доверять не стоит. Иронично улыбнулся старик, будто вспомнил в этот момент что-то из прошлого. «Есть, конечно, относительно небольшое количество практиков» которые прилежно постигают себя, окружающий мир и законы. Но все же большинство ведут себя иначе. Поэтому у большинства практиков их фундамент развития, можно сказать, пестрит дырами, из-за которых они не могут проявить свой потенциал. Разве это не то, что должны понимать все недоуменно посмотрел я на моего нового знакомого чем дальше шел разговор, тем больше он увлекал меня тем более что учителя ничего нам про такое не говорили наоборот всячески поощряя более быстрое развитие, чтобы как можно раньше реализовать весь свой потенциал да и в книгах из пагоды я не находил ничего подобного. «Как думаешь, ребенку удастся объяснить, что если он будет, например, упорно тренировать медитацию, то, когда он перейдет на следующую стадию, то будет сильнее тех же ребят, которые решили этим не заниматься и с помощью духовных ресурсов прорвались на нее?» Ведь пока он сам совершит переход, все его сверстники будут уже на несколько стадий вперед, и догнать их будет очень сложно. Может, куда проще действовать, как все, и соревноваться за силу. Да, и, возможно, в силу своего возраста ты не знаешь, но империя... Постоянно ведет войну с другими государствами. И стране нужны воины высоких стадий прямо сейчас, а не спустя сотню лет. Так что проще воспитать тысячу посредственных практиков, чем одного, но более умелого и сильного. Время порой решает слишком многое. «Вот оно как!» Пораженно прошептал я. Все это заставляло задуматься о вещах, которые раньше меня никак не касались. Даже голова начала побаливать от роя мыслей, которые ускользали от меня. — Да, и насчет духовной татуировки, — перебил мои размышления старик. — Чем больше предметов, тем, бесспорно, выше потенциал практика. Но в то же время слишком силен соблазн, как можно быстрее достичь вершины силы, а не оттачивать свое боевое искусство и делать путь возвышения прочным, словно лучшие артефактные мечи. Хотите сказать, что чем меньше предметов у Бергиса, тем лучше? Звучит очень странно. «Нет», — покачал головой Хрон, — «такого я не говорил. Я больше клоню к тому, что какой бы изначально ни был у тебя потенциал, но при должном упорстве можно достичь намного больше, чем ты думаешь тебе уготовано». Вроде бы простые слова, но та интонация, с которой они были произнесены, вызвала у меня внутреннюю дрожь, и я не мог понять, почему это происходит. Чем-то они отдавались в глубине моей души. Я чувствовал, что если старик о чем-то и не договаривал, но все это время он говорил только правду. «К чему все эти разговоры, если вы хотите сделать из меня плотника и почему-то мечника?» Продемонстрировал я обрубок левой руки, который все так же пульсировал болью, но, кажется, мне удалось привыкнуть к этому чувству. Привыкнуть к отсутствию руки? Звучит странно, но мне теперь с этим жить. Сомневаюсь, что коллега сможет чего-то достичь на пути возвышения, будь у него хоть самый большой потенциал развития в империи. «Не зря же я упоминал легенды», — хмыкнул Хрон. «Были среди них и те, кто имел физические недостатки, и при этом это не мешало им быть сильнейшими в своем поколении». «Вы же сами сказали, что легендам доверять не стоит», — припомнил я старику его же слова. «Но это не значит, что они не могут быть примером!» Наставительно поднял указательный палец этот человек. «Скажу по секрету...» Громкость его голоса опустилась до шепота, и из-за этого я был вынужден прислушиваться. «Если познаешь закон жизни до высшей стадии...» то легко сможешь отрастить себе руку. «Конечно!» — согласился я с ним, постаравшись сказать это как можно более саркастически. «Познать один из сложнейших законов до высшей стадии — это же так просто! Да каждый крестьянин только это и делает!» «Никто не говорит, что будет легко!» «Но это не невозможно», — не обратил на мою эмоциональную вспышку никакого внимания Хрон. «Да, и если не получится, то ведь можно накопить деньги, чтобы оплатить эту процедуру у такого мастера», — предложил он альтернативный вариант. «Жаль, что стоимость такой услуги слишком нереальна». Может, действительно стоит изучить закон жизни? По сравнению с теми мешками денег, что придется отдать за руку, это отчасти выглядит более реальным. Старик замолчал, а я попытался утрясти все произнесенное в голове. «Я пойду к вам в ученики», — тихо произнес через какое-то время. «Хрон». На это лишь улыбнулся и кивнул.